Она была хороша, как мятежный ангел до своего низвержения с небес. Карета остановилась под тополями, окаймлявшими дорогу, и Анхелика прохаживалась в окрестностях источника. Она по-прежнему носила локоны, а синее комлотовое платье ее казалось куском безоблачно-ясного неба, на котором по ту сторону реки так четко вырисовывались мадридские крыши и шпили, старинная стена и громада королевского дворца. Привязав лошадей, кучер присоединился к зубоскалищам в кружок собратьям по ремеслу, а Дуэнья отправилась зачерпнуть воды из знаменитого источника. «Анхелика на какое-то время осталась одна, и сердце мое заколотилось», когда я еще издали увидел, как грациозно приседает она при встрече с другими юнными дамами, пившими под деревьями прохладительная, как принимает предложенное ей угощение, украдкой поглядывая на свою дуэнью. Все на свете. Включая юность свою вкупе с иллюзиями, отдал бы я в тот миг, чтобы из смиренного мальчишки пожа превратиться в одного из тех блестящих, или желавших казаться таковыми, кавалеров, которые прогуливались поблизости, покручивали усы при виде дам, вступали с ними в беседу, в одной руке держа шляпу, а другой изящно упершись в бедро или навершие Эфеса. Впрочем, хватало возле источника и людей низкого звания, и очень скоро постиг я, что в наше время, как и в любое другое, Не все то золото, что блестит, и что немало про щелык и проходимцев, обуреваемых тщеславием или корыстью, ошивается здесь. И даже иудей или мавр, выучившись с грехом пополам грамоте, освоив неспешную значительность речей, наделав долгов, сев верхом, опоясавшись шпагой, мог, ну, если не стать, так прослыть истинным кабальеру». Однако был я в ту пору отнюдь не стрелянным воробьем, а желторотым птенцом, и так недолго еще жил на свете, что всякий, кто носил плащ и шпагу, каждая, кто щеголяла в мантилье и кринолине, казались мне высокородными сеньорами. Поблизости горцевали несколько всадников, показывая свое искусство выездки дамам или девицам, на чье внимание претендовали — и всеми силами души возмечтал я быть таким, как они, и осадить кровного жеребца в нескольких шагах от Анхелики. Она в это время углубилась в рощу, и с удивительной грацией, придерживая подол, шла меж кустов папоротника вдоль аллеи. Мне показалось, что она внимательно смотрит куда-то себе под ноги, и, подойдя поближе, я увидел Анхелика, идет следом за длинной вереницей деятельных и деловитых муравьев, которые двигались и перестраивались с отчетливостью немецких ланцкнехтов. Я, совсем позабыв про осторожность, сделал еще два шага вперед, и сухая ветка хрустнула у меня под каблуком. Девочка вскинула глаза и увидела меня. Нет, не так, Синего неба, платье взгляда окружило меня теплым облаком, и голова моя пошла кругом в точности, как бывало в таверне у Турка, когда поры пролитого на стол вина вдруг производили на все пять моих чувств оглушительное действие, и мир медленно и плавно отъезжал куда-то вдаль. — Я тебя знаю, — произнесла она. Анхелика не улыбнулась и мое внезапное появление, судя по всему, не удивило и не рассердило ее. Она рассматривала меня с нескрываемым любопытством и очень внимательно. Так смотрит мать или старшая сестра, прежде чем сказать «Знаешь, а ты подрос немного» или «У тебя голос ломается». Поскольку в тот день я, к счастью, был в старом, но чистом калете без заплат, и вполне пристойных штанах, а капитан приучил меня чисто мыть лицо и уши, я постарался выдержать этот осмотр бестрепетно, а, одолев в краткой борьбе свою застенчивость, сумел даже послать Анхелике ответный взгляд. «Меня зовут Иньиго Бальбоа». «Это мне известно. Ты ведь друг этого капитана. Как его? Триста? Батисты?» Она говорила мне «ты...» что можно было расценить и как пренебрежение, и как приязнь. Однако назвала меня другом капитана, не пажем и не слугой, и вдобавок умудрилась запомнить, кто я такой. В других обстоятельствах упоминание имени Алатриста или моего собственного племянницы Луиса де Алькисара отнюдь не тешило бы мое тщеславие, а послужило бы сигналом опасности» но я пребывал в таком упоении, что возликовал, словно меня пожаловали чином или титулом. Анхелика сохранила в памяти мое имя, а с ним вместе какой-то кусочек моей жизни, которую я готов был всю без остатка сложить к ее ногам, глазом не моргнув.